Глава 7. «Двенадцать румбов ветра опять меня зовут». Примечание. «Хаусман, парень из Шропшира». Перевод Шаргина. Конец примечания. Первое фестиваль подошел к концу. Не только удивительный фестиваль вновь открытых фильмов, о котором распространялся Аллард Гоинг на страницах «Голоса колонии», но и мой личный фестиваль — который проводился параллельно с первым для меня одного и имел значение тоже для меня одного. Но кончился ли мой фестиваль? Что означает эта загадочная фраза «Ничего не кончено, пока все не кончено»? Как ее понимать? Будут еще фильмы? Эта перспектива меня пугает. Мой фестиваль уводил в прошлое во времена моих предков, хотя не очень далеко, в XVIII век которые по масштабам всей истории человечества был практически вчера. Ну, достаточно далеко, чтобы рассказать мне об американской линии моих предков и о линии из Старого Света. Они сплелись во мне и соткали неоспоримо канадскую ткань. Люди, которых я не знал раньше, или о которых знал в лучшем случае имя, обрели плоть. Теперь мне известны их храбрость и находчивость, Самоотдача почти до полного самоуничтожения, Раздражительность и злоба, отчаяние и упорство. Я восхищаюсь ими, жалею их, и... Я должен произнести эти слова вслух, Какими бы странными они мне не казались. Люблю их. Да, люблю, ибо теперь знаю о них больше, Чем, вероятно, они сами знали о себе». Точно так же, как я теперь понимаю, что удивительно мало знал о себе и очень мало себя любил. Любить себя? Я никогда о таком не думал. Родители были добры ко мне и баловали меня, но никогда в жизни не заговорили бы о любви к себе как возможном или желательном состоянии ума. Они оба были... Нет, о них следует говорить в настоящем времени, ведь они живы, а умер я, по крайней мере, в общепринятом смысле. Они оба по складу характера пуритане. Мой отец – высокообразованный человек, и, как столь многие образованные люди нашего времени, недоразвитые дитя в вопросах духа, все же неукоснительно честен. Методистская закваска в нем выжила в виде сильной, хоть и несколько иссушенной, почти сморщенной морали, Он человек с мощным чувством того, что он называет «поступать по совести», и можно не сомневаться, что он в любой ситуации поступит по совести, даже если это ему дорого обойдется. Моя мать, воспитанная в суровых ирландских традициях католической веры, в глубине души устроена точно так же. Родители отпали от религии, отказались как от ее утешений и радостей, так и от ее кошмаров и нелепостей, но мораль все живет в них уже не смягченной верой. Эта мораль не допускает мысли о том, что можно себя любить, и даже на одобрительное отношение к себе смотрится насмешкой и подозрением. Уважение к себе, о да, это другое дело, и это гораздо более прохладное чувство. От них, из атмосферы семьи, я впитал это состояние ума, ни разу о нем серьезно не задумавшись. Моим сознательным отношением к себе была не любовь, а что-то вроде насмешливого терпения. Под любовью к тебе я, конечно, подразумеваю милосердие и прощение, а не глупый эгоизм. Мне кажется, я при жизни был неплохим человеком. Конечно, и я порой грешил, заблуждаясь, а не из любви ко злу, но в целом старался поступать по совести». Однако теперь мне кажется, что мое сердце насильственно, болезненно расширили, и в этом расширенном сердце я должен найти место для всех виденных мною предков, их тщеславие, их жестокость, их безумие, которые, по крайней мере, частично получили объяснение и теперь кажутся неизбежными, так как обусловлены жизненными обстоятельствами. Но еще я должен найти место в сердце для чего-то великолепного, Воистину, для самой ткани жизни. Будет ли мир, больше не принадлежащий мне, вспоминать обо мне с любовью? Неужели все ушло, любовь и чуткость этих людей, которых больше нет? Я не надеюсь на что-то примитивное, устарелое. Я не хочу, чтобы на моей могиле зажигали свечи в день всех святых или рыдали обо мне в подушку в глухой ночи. Но включат ли они меня в круг своей любви? «В свете того, что я сейчас вижу, это крайне маловероятно».